Убийство эрцгерцога Фердинанда. Сербия, 1914 год. Рано утром 28 июня 1914 года, после окончания военных маневров в Боснии, престолу наследник эрцгерцог Франц Фердинанд прибыл в Сараево. Выбор для приезда могли принять за вызов. Это был день Святого Вида – когда сербы отмечали годовщину битвы на Косовом поле. Там в 1389 году турки разбили сербскую армию, и страна на многие века попала под турецкое иго. Но там же турецкий султан Мурат I был убит сербским воином Милошем обиличем, ставшим национальным героем. Шесть террористов организации «Млада Босна» во главе с Данилом Ильичем и Гаврилой Принципом, вооруженные револьверами и бомбами, подготовили покушение. Они расположились вдоль пути следования эрцгерцога во дворец. Бомба, брошенная «Неделька» Сябриновичем, не повредила Фердинанда. Но Гаврила Принцип дождался возвращения эрцгерцога из дворца и около одиннадцати часов утра сразил его и его жену Софью Гогенберг выстрелами в упор. Австрийский император Франц Иосиф, как видно по дневникам его дочери Марии Валери, перенес это потрясение без особого страдания. «Для меня, — говорил он, — одной заботой стало меньше. В Вене не было траурного настроения». пратере играла музыка. Однако ровно через месяц Австро-Венгрия объявила войну с Сербией, обвинив ее в организации этого покушения. Еще через несколько дней началась Первая мировая война, в которой вступили Германия, Россия, Англия, Франция, почти вся Европа, затем Япония и Китай, в 1917 году США. Видный итальянский историк Луиджи Альбертини писал «Сербский террорист стрелял не только в грудь австрийского принца, он метил в самые сердца Европы. Это, конечно, сильное преувеличение. Мировая война возникла из-за более глубинных причин. Тем не менее выстрел Гаврилы Принципа сыграл зловещую роль. Не случайно о Сараевском заговоре Написано более четырех тысяч сочинений, и интерес к этому трагическому событию не ослабевает до сих пор. В обширнейшей литературе о покушении в Сараеве четко выделяются три версии о подготовке заговора. Первое. Сын убитого эрцгерцога Максимилиан Гогенберг в интервью газете «Парисуар де Манш» от 16 июня 1936 года выдвинул гипотезу о том, что его отца ликвидировала германская секретная служба. Наследник Венского престола мешал осуществлению великодержавных планов Вильгельма II. Эта версия давно опровергнута в литературе, хотя имеет под собой известные основания. Франц Фердинанд был убит при полном попустительстве охраны. Вторая версия. Австрийская и германская пропаганда настаивала на участие в убийстве эрцгерцога сербской тайной офицерской организации «Объединение или смерть», известной также под названием «Черная рука». При этом сербское правительство и русский генеральный штаб будто бы покровительствовали этому заговору. Эта версия получила широкое распространение. Одним из основных источников в выследования Сараевского убийства стали документы судебного процесса над «Черной рукой», состоявшегося в салониках в марте-июне 1917 года. Организуя суд, сербское правительство преследовало три цели. разгромить оппозицию в лице тайного, но могущественного офицерского союза, оздоровить обстановку в армии и заодно возложить ответственность за Сараевское убийство на черную руку, чтобы открыть себе путь к мирным переговорам с Австро-Венгрией, которые намечались в 1917 году. Судебный процесс велся с грубыми нарушениями законности. При закрытых дверях подсудимые не имели защитников, Военным трибуналом широко использовались лжесвидетели. После суда правительство опубликовало сборник «Тайная заговорщическая организация», включив в него только материалы обвинения, что придало изданию односторонний характер. Главный документ судебного разбирательства – рапорт руководителя черной руки полковника Дмитрия Дмитриевича по прозвищу «Апис», священный бык, верховному командующему сербской армии, принцу-регенту Александру, по распоряжению последним был изят из этого сборника и стал известен только в 30-е годы. И спрашивая помилования, Дмитриевич опротестовал все необоснованные обвинения военного трибунала в государственной измене, и непосредственной организации Сараевского заговора. Подсудимый категорически отклонил и версию о том, что в Сараевском убийстве был замешан военный агент Атташе, полковник Артамонов. Сам Артамонов доказал свое полное алиби. Во время покушения в Сараево его вообще не было в Сербии, так как он два месяца находился на излечении в Швейцарии. Важную роль в опровержении материалов Солоникского процесса сыграли свидетельства современников, в частности, очевидца судебного дела революционера Мустафы Голубича и одного из функционеров «Черной руки» Чедамира Поповича. Последний вспоминал, что Дмитриевич, узнав о заговоре, хотел предотвратить его. Полковник Апес опасался, что убийство Франца Фердинанда может быть использовано правящими кругами Дунайской империи как предлог к нападению на Сербию. Предотвратить события ему, однако, не удалось. Окончательную точку во всей этой истории поставил новый судебный процесс над черной рукой, состоявшийся в Югославии в 1953 году. Он кассировал приговор Солунинского военного трибунала, Дмитриевич и многие его соратники были расстреляны и полностью снял все обвинения с названной организацией. Наконец третья концепция исходит из того что сараевское покушение дело рук национальной революционной организации Млада Босна молодая босния ответная акция террористов на насильственное присоединение в 1908 году к австро венгрии Боснии и герцеговины. В настоящее время именно этой версии придерживаются многие исследователи. Тайное общество боснийской молодежи «Млада Босна» было создано в 1910 году, вскоре после аннексии Боснии и Герцеговины, бывших турецких провинций, в которых проживало сербское население, не захотевшее мириться с чужеземным гнетом. Французская газета «Аксион» писала Покоряя огнем и мечом Боснию и герцеговину граф эренталь министр иностранных дел Австро-Венгрии, прежде чем сойти в могилу, вложил оружие в руки террористов и подготовил убийство военного шефа Австрийской империи. Покушение 1914 года – только трагический рефлекс удара 1908 года. Когда угнетен целый народ, нужно ожидать народного взрыва. Член «Младой Босны» Гаврила Принцеп показал на суде, главным мотивом, который руководил Ноя, было стремление отомстить за сербский народ. В организацию млада Босна» помимо сербов входили хорваты и мусульмане. Она была создана, по примеру, молодой Италии и носила заговорщический характер. В Сараеве излюбленным местом для встречи членов организации было городское кладбище. Здесь они собирались по ночам у могилы молодого террориста Богдана Жираича, погибшего в 1910 году во время покушения на австрийского наместника в Боснии Варишанина. Гаврила Принцип заявил впоследствии, что его решение посвятить свою жизнь борьбе созрело именно в этот период. Еще будучи в Сараеве, Я решил совершить покушение. Я часто приходил на могилу Жираича, просиживал там целую ночь и думал о наших делах, о тяжелом положении нашего народа, и тогда принял решение». Принцип был впечатлительным молодым человеком, ощущавшим на себе влияние русских народовольцев-террористов, а также идеолога движения герцоговинского поэта Владимира Гатчиновича, который призывал к индивидуальному террору против высших государственных сановников Австро-Венгрии. Из газет стало известно, что эрцгерцог Франц Фердинанд намерен отправиться 28 июня 1914 года На военные маневры австро-венгерских войск в Боснию, а затем посетить Сараево. Этими решили воспользоваться члены организации, чтобы осуществить свой замысел. Покушение было тщательно подготовлено и застало охрану австрийского эрцгерцога врасплох. Между тем, арцгерцогу Фердинанду было чего опасаться. Визит арцгерцога не был такой уж невинной прогулкой, как это представило его окружение. Серьезной провокации были сами военные маневры, проводившиеся на границе с Сербией. Кроме того, большую тревогу в Сараеве вызывали планы арцгерцога посадить на престол Боснии одного из своих сыновей. Превращение австрийской монархии в австро-венгерскую лишь на время и частично ослабило остроту межнациональных конфликтов в государстве. трения с Венгрией не прекратились. Именно они заставили Франца Фердинанда обратиться к идее триализма, то есть предоставлению автономии и южным славянам. На этой почве эрцгерцог хотел найти общий язык с Николаем II, и попытаться восстановить союз трех императоров. Он говорил, «Я никогда не поведу войну против России. Я пожертвую всем, чтобы этого избежать, потому что война между Австрией и Россией закончилась бы или свержением Романовых, или свержением Габсбургов, или, может быть, свержением обеих династий». И далее. «Война с Россией означала бы наш конец». Если мы предпримем что-нибудь против Сербии, Россия встанет на ее сторону, и тогда мы должны будем воевать с русскими. Австрийский и русский император не должны сталкивать друг друга с престола и открывать путь революции». Фердинанд прямо указывал и тех, кому выгодна такая война, предупреждая рвавшегося в бой начальника генерального штаба Конрада фон Гетцендорфа Войны с Россией надо избегать, потому что Франция к ней подстрекает, особенно французские масоны и антимонархисты, которые стремятся вызвать революцию, чтобы свергнуть монархов с их тронов. Осуществляя покушение, члены организации «Млада Босна» не думали, что оно приведет к войне. Однако австрийская пропаганда намеренно раздувала инцидент, используя это событие в агрессивных целях. После вручения Сербии 19 июля 1914 года австро-венгерского ультиматума «Война» стала неизбежно. Те, кто непосредственно шел на риск, понесли кару. По Сараевскому процессу были осуждены 16 человек. Из них троих, в том числе Ильича, казнили. Принцип Чабринович и Грабеш получили по 20 лет, поскольку к моменту преступления Им еще не было двадцати, и по австрийскому закону смертная казнь к ним не могла быть применена. Никто из них не дожил до освобождения. При загадочных обстоятельствах окончил свои дни Владимир Горчинович. В августе 1917 года он внезапно заболел. Швейцарские врачи дважды делали ему операцию, подозревая то одно, то другое, и каждый раз ничего не обнаруживали. 11 августа Гачинович умер. Некоторые считают, что он был отравлен своими бывшими соратниками, которые хотели отомстить ему за репрессии, обрушенные на них австро-венгерскими властями. Остается невыясненной до конца и версия о том, что Гачинович в последний момент будто бы послал в Сараева письмо заговорщикам с предложением отказаться от покушения на Франца Фердинанда, которое, однако, не было принято фанатиком принципом Судьба самого принципа трагична. Он был брошен в тюрьму в Терезиенштадте, где и умер в страшных мучениях. 28 апреля 1918 года. Труп принца был тайно захоронен в тюремном дворе, и только в 1920 году его останки перезахоронены в братской могиле вместе с другими умершими участниками заговора на Сараевском кладбище.